В доме дедушки Хао Кона было так устроено. Из добиравшихся дотуда книг он выписывал то, что считал самым примечательным и неустаревающим. Он завел при этом такой порядок. Собирал в одно место премудрости и песни, или правдивые и вымышленные истории, которые все касались определенной темы. Но в разных книгах, что ему случалось одолжить, были рассыпаны то тут, то там. У дедушки было целое обзаведение, мастерская, состоящая из читателя, песца и чернильщика. Последний варил чернила, а также очинивал перья. Я был особым помощником чернильщика, Хельги Свейнсона-Косоглаза, нашего полуродича, боящегося работы, которого однажды занесло на хутор к бабушке с дедушкой вместе с толпой нищих побродяг». Но даже в их обществе он не прижился, так что поберушки оставили его нам, когда выяснилось, что его родословие частично совпадает с родословием хозяина хутора. Дедушка заставлял всех неимущих, находящихся у него на иждивении, самим как-нибудь заслуживать свой прокорм. Многие из этих несчастных были никуда не годны и мало что умели, но в большом хозяйстве все пойдет на пользу. Уж казалось бы, кот только вылизываться гораст, а если повесить его за бесполезность, то все заполонят мыши. По причине слабого характера этого полуродича наши с ним роли распределились противоположно тому, чего можно было бы ожидать от взрослого и ребенка. Я был мастером, а он подмастерьем. Но мы следили, чтобы было незаметно, кто из нас главенствует при изготовлении чернил. Истинное положение вещей всплыло лишь, когда меня перевели в нашем скриптории на ступень выше и усадили на второй стул песца. Это был новый и зловещий шаг навстречу той жестокой судьбе, что в конечном итоге обрекла меня на изгнание в родной стране. Что же это за изгнание такое?» «Я приговорен оставить страну, никому нельзя протянуть мне руку помощи, где бы меня не увидели. Всякий обязан арестовать меня, и мне нельзя ни минуты оставаться ни в одном месте, не нарушая приговора. И таким образом негодяям дается возможность усугубить мое наказание, и в конце концов это будет означать, что я с криком отправлюсь на пылающий адский костер». «Йоунас Паульмасон, прозываемый иными Йоунасом-ученым, вот я кто. Благослови, Господь, этот день для вас, господин капитан. Мне говорили, вы в Англию плывете, везете груз сукна от Сислюмана до Эгюра. Да, а на вашем замечательном судне случайно не найдется местечко для такого бесприютного бродяги, как я? Нет, и еще раз нет». Никто не хочет вывозить Йоунаса из страны, даже при том, что он так красиво воспевает эти утлые латчонки, на которых плавать опасно для жизни, и на которых он так страстно желает уехать подальше от берегов этой Исландии. Вот как поэт может описать судно, которое не разваливается только потому, что его скрепляет оболочка из смолы, да и та уже пошла трещинами. Лев морей, медведь волны парус развивает, Вольный ветер в снасти подувает. Затонуть на такой посудине в открытом океане, кишащем чудищами, Все-таки лучше, чем быть пленником в собственном доме, А больше всего мне хочется за границу. Я часто переносился в заморские страны в своих снах и мечтах, бодрствуя над книжными иллюстрациями или засыпая в своей постели. И вот я уже в самом городе, как правило, собираюсь навстречу с местными мудрецами. А в руке у меня длинный сверток, немалый подарок, вполне подходящий для помещений, вмещающих величайшие сокровища страны. И тут раздается крик по-исландски «Гляньте-ка на Йонаса!» И в тот же миг внешнее одеяние местных меняется. Они становятся подобными серым личинкам и ползут ко мне, нелепо шипя «Гляньте-ка на Йонаса!» И у каждого из ползущих три человеческих лица. Одно зовут Наухтульф, другое — Ари, третье — Орм, змей. А еще были довольно сносные перемещения наяву, заглядывания в окна книг, которые у меня когда-то были. Хотя неистовое желание попасть туда во плоти никогда не сбудется. Я лишь разражусь горьким стоном. Ах, зачем я, у нас ученый? А может, в прикованности к этим хладным берегам и состоит моя сущность». Да, и если бы все сислюманы и поберушки страны, все судьи и воры, епископы и гулящие бабенки, хевдинги и батраки все вместе навалились, схватили этого мужика и вывезли в море, то их корабль недалеко отплыл бы от берега с этим своим несносным грузом, как им уже пришлось бы спускать шлюпку и вести Йонаса обратно на сушу. Ведь у него так разыгралась бы неудержимая тоска по дому. «Ах, ты думаешь, я забыл тебя? Много лад. И как моя сущность связана с твоей? Ты, Йоуна, с птичьего царства? Нет, ты ведь не успеваешь и вылететь к морю, как скорее поворачиваешь обратно. Ты только что так поступил. И вот я вижу, как ты снова проделываешь то же самое. И тут я вспоминаю что просидел здесь уже слишком долго. «Тебя в Англии зовут Пескодудочник, Сент-Пайпер, а меня там как бы звали. Джона Палмсон, the learned. Туда лететь хочу я, как в детском стишке. Мне описывали Англию, где на троне сидит царь-девица, столь благонравная, что подданным кажется, они обрели новую мать» когда у них отняли добрую Марию. Так рассказывал мне человек, избороздивший много морей, который встречал в Лондоне старца, актера Беньямина Йоунсона, на четверть исландских кровей, столь же осведомленного о жизни в дворцовых палатах, сколь и на столичных улицах. Он красиво же выписал мне королеву, «Сказал, что высокородная Елизавета на своем троне ведет жизнь святой девицы, ибо плоть ее никогда не была запятнана мужчиной, и ее нутро чисто от всех мужских выделений, и ни один из власть придержащих не смеет тронуть ее, чтобы не настроить против себя народ». И хотя ее миниатюрные девические груди совсем не похожи на божественные перси матери-младенца Христа и лишены того белого бальзама, что врачует самые глубокие раны, от ее груди исходит такая сестринская нежность, что даже самые упорные ее противники бывало разражались слезами и падали на колени, раскрыв объятия. Они возносили ей благодарности, когда их головы отсекали от туловища. Но всего суровие она была настроена против папистов, и это ей вовек не простится. И хотя отдельная епископская церковь в ее английском королевстве не покрыта таким же дьявольским гнилым мраком, который царит здесь у нас, но отбирать у простонародья святых везде было одинаково скверным деянием. А к кому же обращаться, когда власти ущемляют безвинных, не заботясь ни о собственной чести, ни о итоговом счете на последнем суде? В таком случае полезно было обратиться к пречистой Марии, апостолу Иоанну или Святой Варваре, или Жалуке, который все сделает для художника, или благочестивым девам, Агафье с фатой и клещами, или Лусии, опоясанной кинжалом? несущий свои глаза на серебряном блюде? Кто сейчас выйдет на середину тронного зала с облачным полом в небесных чертогах и поведает о жалобах малых сих, попираемых ногами? Ведь чаще всего мы ищем разрешения никаких-нибудь масштабных вопросов. Порой речь идет всего лишь о волдыре под мышкой, который никак не хочет проходить. Но чаще всего мы измордованы и измучены душевно и физически из-за наших ближних. Тот, кого избивали, морили голодом и вновь избивали, если он по мере своих слабых сил пытался как-нибудь прокормиться, и снова били, еще пуще и дольше, когда с его уст, окровавленных рваным языком, срывалось имя святого Дисмоса, защитника узников». Такой человек служит живым доказательством тому, что жестоко избитый в беззащитности своей нуждается в помощи небесного ходатая. А всего прискорбнее то, что в темницу он угодил как раз по причине своей веры в ту помощь, которую у него отняли. Но хотя ее удалили с глаз, из сердца она не исчезла. Святой Торлаук по-прежнему ходит среди своих неимущих земляков, И они взывают к нему и просят назвать их имя, когда он будет стоять под потоками света, струящимися из четырех ран христовых от гвоздей и пореза на боку, и искалеченной головы, на которой тернии изъязвили кожу до самых костей. Но как звучит имя человека на языке света, ведомо лишь тем, кто изучал наречия ангелов». Поэтому для смертного бесполезно тянуть шею к небесам, вплетая свое имя в молитвы. Это молитвенное щебетание все равно, что клек от бездушных коршунов, если никто там наверху не прочтет, как наречен молящий, и не переведет его имя на язык небес. Нам необходимо, чтобы наши замечательные Торлаук святой и Гвюдмюнд добрый перевели имена нас, горемычных, для блистательных обитателей выси. Меня зовут по-исландски Йонас Паульмасен, по-датски Йонас Пальмасен, по-немецки Ян Пальмзан, по-английски Джон Полмсон, а по-латыни, наверное, будет Йонус Палменсис, а как меня звать на потустороннем языке, я впервые услышу на загробном суде. Я надеюсь, что меня кликнут именно сверху, Ибо также говорится, что у каждого есть имя и в преисподней. А чтоб мне когда-нибудь захотелось узнать, как меня зовут в том скверном мире, да ни за что на свете. А тебе, песочник, бояться нечего. У тебя нет других имен, кроме тех, которым тебя называют. А они все земные. На небесах место только для хороших людей. Наверняка я буду скучать по тебе, попав туда». Да, точно так же, как духовицы ощущают, что в ландшафте живет скрытница, хотя и не видели ее своими глазами, так правдоносцы ощущают присутствие святых, даже если в церкви не осталось ни одного их образа.